Тайна была соблюдена. Никто не догадался, о чем Головин толковал с Карловичем в Преображенском. К совещаниям допущены были только датский посланник Гейнс, по единству интересов, да переводчик Шафиров. Чтоб не узнали ни о чем в Стокгольме, шведские послы были приняты царем по обычаю и отпущены с уверением, что великий государь будет соблюдать мирные договоры. Только при этом царь отказался подтверждать договоры крестным целованием, потому что они были старые, и царь уже раз присягал на них покойному королю Карлу XI. Неприятного было одно. Послы повезли в Стокгольм требования с русской стороны удовлетворение за оскорбления, нанесенные в Риге, великому посольству, при котором находился сам царь. А между тем, 11 ноября 1699 года в Преображенском заключен был тайный договор о наступательном союзе против Швеции. Август обязывался начать войну вступлением своих войск в Ливонию. Обещал склонить и польскую речь Посполитую к разрыву с Швециию. Царь обязывался двинуть войска в Ингрию и Карелию, тотчас по заключении мира с Турцией, не позже апреля 1700 года. А до того времени, если понадобится, пошлет королю вспомогательный войск под видом наемного. Если с Турцией нельзя будет заключить мира, и август не захочет один вести войну с Швецией, то царь обязывался всеми способами помирить его с Карлом XII. Дела шведские и польские. 1700 года в Московском архиве Министерства иностранных дел. Голикова. Деяния Петра Великого. Том. 11. Номер 487. Устрялов, История царствования Петра Великого, том 3, страница 642-646, Центральный государственный архив, сношение России со Швецией 1699 года, Центральный государственный архив, сношение России с Польшей 1699 года и 1700 года. Голиков, деяния Петра Великого, часть 11, номер 487, страницы 46-я, 53-я. Август исполнил свои обязательства. В начале 1700 года саксонские войска вступили неожиданно в Ливонию, но кроме взятия Динамюнде ничего не могли сделать, Рига не сдавалась. Головин доносил Петру Воронеж. «Во всех письмах пишут от свейского рубежа, что в Риге есть великая осторожность от польских войск, а на наипаче от саксонских. Ах, нерасторопное к лучшему и без рассуждения Венусова веселье, и же легкомысльством неоцененное ко многих пользе время потеряли». Донесение Галларта королю Августу в московском архиве Министерства иностранных дел. Успешнее на первый раз повел свои дела другой союзник, король датский, заставивший герцога Шлезвиг Голштинского уехать в Швецию. Третий союзник, русский царь, не двигался, ожидая вестей с юга из Константинополя. Успокоительных вестей не было, и Петр, не видя возможности разорвать с Швецией, вместо войска в Ингрию назначил Великое посольство в Стокгольм ближнего боярина князя Якова долгорукова и окольничьего князя Федора Шаховского и с известием о их отправлении послал на резиденцию ближнего советника князя Андрея Хилкова. Для успокоения шведского резидента в Москве к употреблялись всевозможные средства. Резидент доносил в Стокгольм, что когда его дочь расплакалась, испугавшись вестей о разрыве России с Швецией, то сам Петр стал утешать ее, говоря, что не начнет несправедливой войны, не разорвет мира только что подтвержденного. По словам Книперкрона, царь сказал ему, что если польский король и овладеет Ригою, то он, царь, отнимет ее у него. Между тем сам Август II явился в Ливонию, овладел Кокенгаузеном, но в Риге не мог ничего сделать по малочисленности войска и по недостатку осадных орудий. Он отправил в Москву барона Лангена требовать у Петра условленной помощи, условленного нападения на Ингрию. Но пётр хорошо помнил другое, главное условие — не начинать шведской войны до окончания турецкой. На все убеждения Лангена он отвечал, «Если сегодня получу известие о мире, то завтра двину свои войска на шведов». Польские дела в Московском архиве Министерства иностранных дел. Центральный государственный архив сношения России с Польшей, 1700 год. Слово было сдержано. 8 августа получил Петр донесение от украинцева о заключении мира. 9-го велел двинуть войска к шведским границам, о чем в тот же день уведомил Августа. Любезнейший брат Петра. Государь сосед. никакого же сомнению доселе, медленнее наша подлежит в начатом всем деле. Ибо трудные ради причины сия удержано было. Ныне же, при помощи Божией, получа мира с на тридцать лет, слава Богу, с нарочитым удовольствованием, к сему подвигу приступили ясмы, о чем сегодня к новгородскому воеводе указ послали — Дабы как наи скорее, объявив войну, вступил в неприятельскую землю и удобные места занял. Так уж де и прочим войскам немедленно идти повелел, где прионах в конце сего месяца и мы там обретаться будем, и надеемся с помощью Божьей, что ваше величество инако разве пользы не увидите. Но его величество польский увидал инако. Еще прежде него инако увидал его величество датский. Мы упоминали уже, что последний с успехом вступил в Голштинию и заставил герцога удалиться в Швецию к родственнику и другу Карлу XII, с которым мы должны поближе познакомиться.